Александр Куприн. Слон. Глава первая. Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собой еще двух докторов незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к ее телу оттягивают у нее глазные веки и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лицо у них строгие, и говорят они между собой на непонятном языке. Потом они переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор, высокий, седой, в золотых очках, рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочка с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко. — Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы. — Ах, доктор, но она ничего не хочет. — Ну, не знаю. Вспомните, что ей нравилось раньше, до болезней. Игрушки, какие-нибудь лакомства. Нет, нет, доктор, она ничего не хочет. Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь, хоть чем-нибудь. Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша точка больна равнодушием к жизни и больше ничем. До свидания, сударыня. Глава вторая — Милая Надя, милая моя девочка, — говорит мама, — не хочется ли тебе чего-нибудь? — Нет, мама, ничего не хочется. — Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол? Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей. — Спасибо, мама. Мне не хочется. Мне скучно. — Ну? — Хорошо, моя девочка, не надо кукол, а, может быть, позвать к тебе Катю или Женечку. Ты ведь их так любишь. — Не надо, мама. — Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно. — Хочешь, я тебе принесу шоколаду? Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару, но она худеет. И слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно. И ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, Тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, Но и во сне ей видится что-то серое, Длинное, скучное, как осенний дождик. Когда из детской творена дверь в гостиную, А из гостей дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро, из угла в угол, и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому, и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол, и все курит, курит, курит. И кабинет от табачного дыма делается весь синий. Глава третья Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно и смотрит долго и внимательно в глаза матери. «Тебе что — Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама. Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом точно по секрету. — Мама, а можно мне слона? Только не того, который нарисован на картинке. — Можно? — Конечно, моя девочка. — Конечно, можно! Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпы, куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головой и машет хвостом. На слоне красное седло, а на седле золотая палатка, и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло. — Нет, это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона. А этот мертвый. — Ты погляди только на тебя, — говорит папа. — Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой. Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочка, это совсем неинтересно и даже скучно, но чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко. — Я тебе очень, очень благодарна, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Только помнишь? Ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец, посмотреть на настоящего слона, и ни разу не повяз. Но, послушай же, милая девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах. И потом, где я его достану? Папа, да мне не нужно такого большого. Ты мне... Привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого, хоть слоненышка. Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг сказала, папа, достань мне с неба солнце. Девочка грустно улыбается. Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. «Нет, мне бы слоника, настоящего!» И она тихо закрывает глаза и шепчет. «Я устала. Извини меня, папа». Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол, потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу, за что ему всегда достается от мамы, и кричит горничный «Ольга!» пальто и шляпу. В переднюю выходит жена. — Ты куда, Саша? — спрашивает она. Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто. — Я сам Машеньке не знаю куда. Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона. Жена смотрит на него тревожно. — Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня? — Я совсем не спал, — отвечает он сердито. — Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? — Пока мяс нет еще. — До свидания. Вечером все будет видно. И он исчезает, громко хлопнув входной дверью. Глава четвертая Через два часа он сидит в зверинце в первом ряду, и смотрят, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки, одни в красных юбках, другие в синих штанишках, ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов, их три, один большой, два совсем маленькие, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние ноги, садится, становится на голову, ногами вперед ходит по деревянным бутылкам, ходит по бочки, бочке, переворачивает хоботом страницу большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись с салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик. Представление оканчивается, зрители расходятся. Наден отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой, и держит во рту большую черную сигару. — Извините, пожалуйста, — говорит Надин отец, — не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время? Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, поднимает сигару, вставляет ее опять в рот, и только тогда произносит: отпустить? Слона? Домой? — Я вас не понимаю. По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова. Но отец поспешно объясняет, в чем дело. Его единственная дочь Надя больна какой-то странной болезнью, которую даже доктора не понимают как следует. Она лежит уже месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет доктора велят ее развлекать но ей ничто не нравится велет исполняет все ее желания но у нее не было никаких желаний а сегодня она захотела видеть живого слона неужели это невозможно сделать и он добавляет дрожащим голосом взявший немца за пуговицу пальто я конечно надеюсь что моя девочка выздоровеет, но спаси бог вдруг ее болезнь закончится плохо вдруг Девочка умрет. Подумайте только, ведь меня всю мою жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил последнего, самого последнего желания. Немец хмурится и в раздумье чашет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает. — Хм, а сколько ваша девочке лет? — Шесть. — Хм, а Лиза тоже шесть. — Хм, но знаете, там это будет только стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. С днем нельзя. Соберется публикум и сделается один скандал. Таким образом, выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны восвратить убыток. О, конечно, конечно. Не беспокойтесь об этом. Потом, позволит ли полис вводить один слон в один дом? Я иду устрою, Позволит. — Еще один вопрос. Позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон? — Позволит. Я сам хозяин этого дома. — А то еще лучше. И потом еще один вопрос, на котором этаже вы живете. — На втором? — Хм, это уже не так хорошо. Имеете ли вы в своем дом широкую лестницу, высокий потолок, подшую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? — Потому что мой Томи имеет высоту. — Три аршина, четыре вершка. — А в длину четыре аршина. Кроме того, он весит более полутора тонн. Но один отец задумывается на минуту. — Знаете ли что, — говорит он, — поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах. — Очень хорошо, — соглашается хозяин зверинца. Глава пятая Ночью слона ведут в гости к больной девочке. В белой попоне он, важно, шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа, но слон не обращает на нее внимания. Он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился. Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам. Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями. Городовой идет среди толпы и уговаривает ее, господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь, точно не видали никогда живого слона на улице. Подходит к дому. На лестнице, так же, как и по всему пути слона до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону. Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится. Надо дать ему какое-нибудь лакомство, — говорит немец. Какой-нибудь сладкий булк или что-то. Но, Томми! Хо-хо-хо, Томми! Наден отец бежит в соседнюю булочную, покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым куском. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он поднимается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами, поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок. Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена почти вся мебель, а полгусто застлан соломой. Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол, кладут перед ним свежие моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом на диване, тушат огни, и все ложатся спать. Глава шестая На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает, а что же слон? Он пришел? Пришел. — отвечает мама. Но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо в смятку и выпила горячего молока. А, — А он добрый. — Он добрый. — Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему. — А он смешной? — Немножко. Надень теплую кофточку. Яйцо было съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой что совсем не умела ходить, и везут в столовую. Слон, оказывается, гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках, ноги толстые, как столбы. Хвост с чем-то вроде помела на конце, голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот, точно длинная змея, и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до окна. Девочка вовсе не испугана, она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетнее поле, начинает визжать от страха. Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит — Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Слон очень добрый, любит детей. Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку. — Здравствуйте. — Как вы поживаете? — отвечает она. — Я вовсе ни капельки не боюсь. Как его зовут, Томми. Здравствуйте, Томми. Произносит девочка и кланяется головой. От того, что слон такой большой, она не решается говорить ему на ты. Как вы спали эту ночь? Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тонкие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем суживаются, точно смеются. — Ведь он все понимает? — спрашивает девочка-немца. — О, решительно все, барышня. — но только он не говорит. — Та, да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна точка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиса. Томми с ней большой, очень большой приятель. — А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона. Слон опять вытягивает хобот и дует в самое личко девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны. Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня? Нет, он не пил чаю, барышню, но он с удовольствием пьет сахарную воду. Так что он очень любит пулки. Приносит поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная треугольная мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, с третьей, с четвертой, с пятой, и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глаза еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет. Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами. Посмотрите, Томми, вот это. Нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот эта матрешка — это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа и голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому старушку, правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нее кухаркой. Ну, так давайте играть с Томми. Вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети. Томми согласен. Он смеется, берет матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу... Он опять кладет ее девочки на колени, правда немного мокрую и помятую. Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет: это лошадь, это канарейка, это ружье, вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона, а это вот, посмотрите, это слу Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие? Томми! Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее. Наступает час обеда. Но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец. — Асфальте, я все устрою. Они пообедают вместе. Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребещит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону повязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку. А слон... Разные овощи и салат. Девочки дают крошечную рюмку хересу, а слону — теплой воды со стаканом рома. И он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое. Девочка — чашку какао, а слон — половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной, и с таким же наслаждением как и слон пьет пиво только в большом количестве после обеда приходят какие то папины знакомые их еще в передней предупреждают о слоне чтобы они не испугались сначала они не верят а потом увидев томми жмутся к дверям не бойтесь он добрый успокаивает их девочка но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают. Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него. Ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают. В эту ночь Надя видит во сне что она женилась на томме, и у них много детей, маленьких, веселых слоняток, слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые, фисташковые, величиною с ворота. Утром девочка просыпается бодрой, свежей, и как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричить на весь дом громко и нетерпеливо. «Молочка!» Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне. Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает «А слон?» Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Нади и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова. Девочка хитро улыбается и говорит, — Передайте Томми, что я уже совсем здорова.